Глава 84 четвертая шагал по причальным полям легиона навстречу величию Гиперия. Это было зрелище, способное повергнуть сердца в изумление и вселить ужас во врага. На постройку корабля ушло два десятилетия. Целые леса были вырублены, чтобы раскрепить его корпус и настелить палубы. Сотни швей стерли себе пальцы до костей, пока сшивали и вощили ткань для его гигантских летучих пузырей. В отличие от прочих военных кораблей, над этим гигантом нависли целых три огромных летучих пузыря, натягивая железные тросы, каждый толщиной со ствол столетнего дерева. Из бортов его торчали три ряда пушек. Вдоль средней палубы выстроились тройные ряды баллист, один поверх другого. Сама открытая палуба была вдвое больше турнирного поля. Сердце Миккейна дрогнуло при виде этой картины. Он прибавил шагу, ему не терпелось поскорее оказаться на борту и взять на себя командование могучим флагманом. Торин держался рядом с ним, сопровождаемый фалангой своих сребростражей. Все они были одеты в тяжелые доспехи, которые сияли в лучах утреннего солнца. Эти люди были сверкающей стрелой королевства, готовой пронзить империю в самое сердце. В кои-то веки его отец проявил воистину королевскую твердость – «Врагу не будет пощады за поджог островов Щита, за тысячу убитых, за превращение этих островов в выжженные скалы, где веками ничего не будет расти». Микейн полностью одобрял такой план действий. Он уставился на массивную тушу Гиперия, представляя себе упрятанный внутри гигантский стальной барабан вдвое больше любого котла. Одна только мысль о молоте Мадиса и разрушениях, которые тот принесет, укрепляла его дух и будоражила его». Его громоподобные взрыв, подобно землетрясению, заставят империю содрогнуться. Принц направился к большому трапу, ведущему в нижнюю часть корабля. Ему до боли захотелось положить ладони на стальные бока молота. Впереди, у подножия трапа, его уже поджидали король Торент и верховный военачальник Редок. Как и в предыдущей миссии, кому-то предстояло присматривать за Микейном, заглядывая ему через плечо и подвергая сомнению каждое его решение. И все же он был готов терпеть такое унизительное положение. Все что угодно, только чтобы получить возможность командовать Гиперием в его первом боевом вылете. Подойдя к трапу, Микейн быстро поклонился своему отцу и коротко отсалютовал военачальнику. «Я готов исполнить твою волю, отец. Мы повалим Империю на колени и больше не позволим ей подняться!» Торрент согласно кивнул. Все мы знаем, что это предприятие имеет решающее значение в утверждении нашего господства. Сегодня мы отправляем на врага шестую часть крылатых сил легиона, поэтому любые ошибки и промахи, способные выставить нас слабыми и беспомощными, категорически недопустимы». Микин приложил кулак к своему нагруднику в знак признания этих слов. «По этой причине, — продолжал Торрент, — я назначаю капитаном Гиперия верховного военачальника Редака, полностью возлагая на него командование данной миссией». Микин отступил на шаг, потрясенный не меньше, чем если бы его отец влепил ему по физиономии на глазах у всего легиона, что, по правде говоря, он и сделал. «Никакие колебания в командовании недопустимы, — закончил Торрент. — Равно как и любые опрометчивые или неосмотрительные решения». Шагнув вперед, отец хлопнул Микейна по плечу. Тому потребовались все усилия, чтобы не сбросить его руку. «Я знаю, это ранит тебя, сын мой, но ты все еще слишком молод. Тебе есть чему поучиться у Редека. Воспользуйся этой возможностью, принеси славу королевству, и ничто больше не будет удерживаться от тебя». Король переместил руку, чтобы обхватить Микейна за шею. Голос его понизился до искреннего полушепота. «Я строг к тебе, потому что верю в тебя. Ты еще принесешь славу роду массив. В этом я ничуть не сомневаюсь. Тебе просто нужно укротить этот огонь внутри себя. Пламя, которое достойнее всего послужит королевству, должно быть пламенем горна, закаляющего сталь, а не диким пожаром разрушения». «Я понимаю, ваше величество», — натянуто произнес Микейн. Отец потрепал его по затылку. «Я так и знал, что ты поймешь». Король отпустил Микейна, чтобы он мог подняться на борт. Тот сделал это быстро, взбежав по трапу в сопровождении своих сребростражей. Оказавшись в трюме, принц поднялся на высоту десятка этажей, на самый верх полубака. Желание отдать дань уважения молоту Мадиса в трюме напрочь пропало. Вместо этого Микейн направился к двери, украшенной золотым солнцем и короной, символом клана Массив, двери капитанской каюты, остановился перед ней, дрожа от унижения. Торин подступил ближе, но знал, что лучше не прикасаться к нему. «Спрячь свою ярость и жди своего часа, мой принц», — посоветовал предводитель Сребростражи. «Не позволяй никому увидеть твою боль. Стань столь же твердым, как маска, которую ты носишь, и которую мы тоже нанесли на наши лица, чтобы соответствовать ей. Всему свое время. Клянусь тебе в этом». Микин кивнул и убедившись, что в коридоре больше никого нет, одарил дверь увесистым плевком. Посмотрел, как слюна стекает золото на доске, и лишь тогда отвернулся и направился к выходу на открытую палубу. Он еще прославится в этом вылете, и, как мудро посоветовал Торин, я подожду своего часа. Пока что. Быстро пройдя через полубак, Миккейн выскочил на открытую палубу. Ветер охладил его разгоряченное лицо. Огромные летучие пузыри отбрасывали тень на его искаженные от злости черты. Он подошел к поручням правого борта, пройдя между рядами гигантских баллист. Окруженный рыцарями, прикрывающими ему спину, принц посмотрел через причальные поля на высящуюся вдалеке громаду вышнего оплота. Стены замка образовывали шестиконечное солнце клана Массив. Его род веками правил этим королевством, уже восемнадцать поколений сменились на его троне. Я буду девятнадцатым. Представив себе лица своих сына и дочерей, Микейн еще крепче ухватился за поручень полной решимости и уверенности в одном — в неотвратимости судьбы. А мой сын Отон будет двадцатым. Тут его внимание привлекло какое-то движение — Сквозь серебряную стену позади него проскользнула фигура в черном плаще. Подошедший опустился перед ним на колено. Принц мой, произнес он, мы окончательно выяснили местонахождение твоего брата. Микин шагнул вперед. Говори потише, даже у здешних ветров есть уши. Мужчина послушно склонил голову. Принц Канта по-прежнему в южном клаше, как все и подозревали, но пребывает и не в Кисалимре. Тогда где? — резко спросил Микейн, пренебрегая своим собственным требованием, которое только что озвучил. «Он обосновался в экс -оре. Принц бросил взгляд на Торина. Покрытое малиновой татуировкой лицо верлианского рыцаря оставалось каменным, оставляя решение за ним. Как и должно быть. Микейн повернулся лицом к шпиону. «Задействуй своих братьев, они знают, что надо сделать!» Мужчина опять поклонился и быстро удалился выполнять полученный приказ принц окинул взглядом палубу, на которой кипела работа по подготовке к первому торжественному запуску Гиперия в небо и предстоящей славной миссии. Теперь, когда его отстранили от командования, успех или неудачи этого предприятия Микейна уже нисколько не заботили. «Прежде чем этот день закончится, я держу свою собственную победу». Врид потерпел сокрушительное поражение, и это жгло его всю дорогу до подземного нутра цитадели исповедников. Он уже давно пытался выбить себе пропуск на борт Гиперии не только для того, чтобы оказаться поближе к принцу Микину, в том, что почти наверняка окажется еще одной тщетной попыткой оживить связь между ними. Но ну и поскольку это был первый боевой вылет флагмана королевства, Врид просто был обязан при этом присутствовать. Отсутствие кого-то из эфлиленов или любого из исповедников подрывало авторитет их ордена. Оно было бы замечено многими, и подобное пренебрежение наверняка восприняли бы как впадение в немилость, чем это на самом деле и было. Врид даже не потрудился подкатить с этим вопросом к Микейну или его комнатным собачкам с малиновыми мордочками. Но и король Торрент и военачальник Редок недвусмысленно попросили его подвинуться в сторонку. После того, как Врид не сумел обуздать Микейна во время его последней вылазки, он был наказан. Злой, взвинченный, Врид ворвался во внутренние святилище Флеленов, нуждаясь в небольшой передышке, чтобы восстановить самообладание. Он уже прикидывал, как отполировать это оскорбление мерами по сохранению лица, и едва оказался внутри, как громкий крик заставил его споткнуться. Еще одно указание на то, в насколько растрепанных чувствах он пребывал. «Что, Феник наконец-то нашел тебя?» — окликнул его Керес. Врит глубоко вздохнул и обратился через обсидиановый купол к сердцу великого инструмента и флеленов. «Ты вообще о чем, Керес? Я не видел Феника!» Керес крикнул в ответ, не поднимая глаз, и сосредоточенно над чем-то трудясь. «Еще одно сообщение от Скерина! Они все еще продолжают поступать!» Сердце у Врита забилось сильнее, переполненное надеждой, что этот день еще можно спасти. Если бы он смог донести до короля весть о возвращении бронзового артефакта, то засиял бы в его глазах гораздо ярче, чем любая победа в Южном Клаше. В последнем сообщении от Скерина говорилось, что его войска по-прежнему осаждают то скрытое море. Затаив дыхание в предвкушении новостей, Врид устремился в недры инструмента, то пролезая боком, то низко пригибая голову, преследуемый шипящими вздохами мехов четырех кровожитниц. Наконец, добравшись до Кереса, навис у него над плечом и впился взглядом в засветку, обозначающую боевую баржу Скерина. Красная точка продолжала безостановочно мигать. На первый взгляд совершенно беспорядочно, но на самом деле в соответствии со сложным обусловленным кодом. Керес старательно записывал последовательности этих миганий, пока точка не засветилась ровным, негаснущим светом, показывая, что передача закончилась. В ожидании расшифровки принятого сообщения, Врид засунул руки в широкие рукава своей рясы и схватил себя за локти, крепко сжав их. Попытался отогнать от себя тревогу и возбуждение, но напрасно. «Что там говорится?» — наконец не выдержал он, поскольку мрачное выражение лица Керриса не предвещало ничего хорошего. Не отрываясь от работы, тот объяснил. «Скерин потерял оба быстроходника». «Что?» и почти все силы, которые он отправил вниз, в это парящее море. «Как такое возможно?» Кирис прервал свою работу, чтобы повернуться к нему. На боевую баржу вернулся только военачальник Грис с последними из своих людей. Он едва спасся. «Отчего?» Я расшифровал это дважды, хотя в этом нет никакого смысла. «Так от чего? надавил на него Врид. «От летучих мышей». «Ледяных летучих мышей! Они напали и на его людей, и на деревню! Там были хаос и резня!» Врид покачал головой, не в силах поверить в заявление Скерина. Это казалось чем-то фантастическим, тем не менее, все это не имело значения. «А как насчет бронзового артефакта? Он так и не определил его местонахождение!» «Мне нужно еще немного времени, чтобы закончить расшифровку остального!» Врид опять принялся расхаживать взад-вперед, еще более нетерпеливый и встревоженный. При виде бронзового бюста, который мягко светился, погрузившись в мирную дрему, ему захотелось вырвать его из сердца инструмента и швырнуть через весь зал. Керес, наконец, прокашлялся, глаза у него расширились сияя надеждой. «Артефакт не потерян. Он говорит, что из тумана вынырнул быстроходник, объятый пламенем, и умчался на запад. Это были наши враги». Они снова в бегах. Скерин не говорит, но они, скорее всего, наконец-то починили свой корабль настолько, чтобы спастись от летучих мышей и сбежать. Может, как раз эти адские создания и согнали их с места. А что, Скерин? Он отправился в погоню. Следует сейчас за ними на почтительном расстоянии, стараясь как можно дольше скрывать свое присутствие. И каков его план? Противник явно куда-то направляется, причем быстро. «Скерин намерен следовать за ними не только для того, чтобы завладеть артефактом, но и дабы определить, что же заставило их выбрать столь странный курс». Вритки кивнул не менее заинтересованный в ответе на этот вопрос. Кирис тем временем продолжал. «Скерин говорит, что как только они замедлят ход или доберутся до своего места назначения, он не будет сдерживаться и выпустит, как он здесь заявляет, средство поражения, которым вы меня снабдили». Керес покосился на Врит, ожидая каких-либо разъяснений. Даже он ничего не знал об этом оружии. Лишь горстка людей в цитадели исповедников была в курсе касательно этого детища Врита, порождения темнейшей алхимии. «Продолжай!» — не отставал Врит. «Что он еще сказал?» Керес нахмурился, дочитав сообщение с Керина до конца. «Все, что здесь говорится, это что устрашающая Каликс уже на Врит опять покачал головой, только на сей раз не недоверчиво, а с полной уверенностью. Никто не готов к появлению «Калекс».